Глава 29. Пятница. 11 октября. У Юхана не укладывалось в голове, как Марте удалось упаковать так много вещей за один вечер. Приготовленные для переезда коробки и ящики занимали большую часть гостиной, а он стоял посередине комнаты в черных трусах и местами слегка рваной бледно-желтой футболки и с удивлением, и даже немного с восхищением смотрел на них в то время, как жена поднималась на второй этаж. Он и представить не мог, что Марте принадлежало такое количество их когда-то совместной мебели, и что она имела столько всякого барахла. Но, похоже, все было именно так. «Мне негде сесть», — буркнул он, когда она спустилась на первый этаж с еще одной коробкой в руках. Юхан ужасно чувствовал себя после вчерашней пьянки, а после того, как он увидел, что Марта сделала с их домом, в то время как он болтал с Ругером, ему стало еще хуже, хотя и подействовало отрезвляюще. Марта протиснулась мимо мужа и поставила свою ношу на один из ящиков как раз перед его ногами, и он подумал, что скоро даже не сможет стоять в гостиной. «Ты же можешь лечь на кровать, она пока осталась в спальне, или еще что-то придумать», — сказала Марта. Однако он не испытывал такого желания. Юхан считал необходимым видеть и как-то пережить происходящее. Жизнь с Мартой закончилась, и теперь, когда у него не осталось и Анны, представшая перед ним зрелище, не прибавило ему настроения. Он боялся. Сколь бы холодными ни были их отношения в последние годы, он имел хоть какой-то тыл за спиной. Отъезд Марты выглядел катастрофой. Особенно в той ситуации, в которой он сейчас оказался. Это казалось еще одним кошмарным сном. «Хочешь кофе?» — спросил Юхан. «Ах!» — вздохнула Марта и помедлила. «Я уже упаковала и кофеварку». «Ты упаковала кофеварку?» Спросил он, и сам услышал, как жалко звучал его голос. Ее ведь подарил нам мой отец. Но ты же почти не пьешь кофе. Да, но она все равно моя. А что мне тогда делать? Купи новую. И потом, ты же всегда говорил, что очень любишь растворимый кофе. Вот тебе другая альтернатива. Но, пожалуйста, мне жаль, решительно сказала Марта. «Ты ведь можешь сбегать в магазин! Контейнер привезут завтра, поэтому пока можешь составить список необходимого!» Юхан пробормотал что-то, оставшееся непонятным даже ему самому. А потом поднялся на второй этаж и надел сырые и холодные джинсы, которые бросил на пол спальни, придя домой ночью. Ему казалось, что он умрет, если не получит кофе в ближайшее время». Поэтому он натянул на себя первый попавшийся под руку теплый свитер и спустился в прихожую, надел свой пуховик и, открыв дверь, вышел на улицу, не сказав Марти ни слова. Значит, она забрала кофеварку. Даже кофеварку. Подойдя к магазину, он увидел Рикарда, стоявшего рядом со входом во все той же грязной куртке. С момента их последней встречи он, похоже, так и не удосужился помыть голову, Дурной сосед держал в руке закрытый стаканчик с кофе и широко улыбнулся, заметив Юхана, у которого создалось впечатление, что его поджидали. «На ловца и зверь бежит!» — крикнул Рикард. Юхан огляделся и проверил, чтобы никого из знакомых не было поблизости, и только потом подошел к нему. «Что случилось?» — спросил он. — А случилось то, что мне понадобилось занять немного денег, — ответил Рикард и улыбнулся. — То есть банк — я. — У меня, знаешь ли, нет работы, жена вот-вот съедет, — сказал Юхан. — Я не могу одолжить тебе денег именно сейчас. — Насколько мне известно, у тебя пока еще есть дом. Мне необходим краткосрочный кредит. — «Зачем еще? У меня есть маленький долг. А мы ведь друзья, не так ли?» Рикард дрожал, несмотря на пуховик. Юхану стало интересно, как долго он торчал здесь. «Откуда ты знал, что я приду в магазин?» — спросил он. «Мне просто повезло. У меня вообще нет наличных», — сказал Юхан. «Я ничем не могу тебе помочь. Это невозможно». «Но ты ведь наверняка сможешь их достать до завтрашнего дня». «Что у тебя за долг?» «Я приду завтра», — сказал Рикард. Юхан попытался сохранить спокойствие. Он не хотел устраивать скандал прямо на улице. Лучше вообще не показывать, что он знал Рикарда, ведь люди могли решить, что и он скатывается по наклонной, а свои неприятности он хотел скрыть от окружающих. А вдруг сейчас, например, откуда ни возьмись, появится Анна? «Увидимся». — сказал Юхан. — Думаю, найду тебя первым, — буркнул Рикард. Когда Юхан пришел домой с растворимым кофе и все более усиливавшейся головной болью, выяснилось, что микроволновка, кастрюли и электрический чайник тоже были упакованы. — Но ведь кастрюли покупал я, — промямлил Юхан скорее раздосадованно, чем сердито. «Я просто забыла, как с ними дело было. Но сейчас я точно не знаю, где они», — сказала Марта. «Если тебе это так важно, сможешь забрать их после переезда». «Электрический чайник тоже мой. Я получил его в наследство от своей тетки». Марте явно стало стыдно. «Да, но мне казалось, ты никогда им не пользовался», — сказала она. «Но он же мой». «Да, но неужели он так нужен тебе?» «Нужен? Я сходил в чертов магазин и купил растворимый кофе, потому что ты забрала кофеварку, а потом выясняется, что ты наложила лапу даже на мой электрический чайник!» Марта посмотрела на него пустым взглядом. «Я не знаю, где он», — повторила она. «Я запаковала все на автомате». Юхан поднял банку с кофе и принялся трясти ею, как маракасом. «И зачем, по-твоему, я купил это?» «Ты можешь попробовать залить его холодной водой?» — предложила Марта. «Ничего себе! Ты бы еще посоветовала мне есть его прямо ложкой!» «Тогда ты можешь достать кофеварку или микроволновку, но я не знаю, в какой коробке они лежат. И ты сможешь перепаковать все сам сейчас, но предупреждаю!» Я потратила на это целые сутки. Это твоя вина. Я не могу перерыть все вещи только из-за того, что тебе хочется немного кофе. Юхан открыл было рот, но не нашел, что сказать. Марта ждала, но в конце концов просто вздохнула в ответ на его молчание. — Я, кстати, связалась с Маклером, он приедет ближе к вечеру, — сообщила она. — Что? Ты же не сможешь жить здесь вечно, не так ли? А мне понадобятся деньги. Нужно кое-что привести в порядок в новой квартире. Придется купить новую машину, поскольку ты сдал нашу в утиль. Все равно пройдут месяцы, прежде чем дом можно будет продать. Она снова какое-то время ждала его реакции, а потом опять вздохнула и пошла паковаться дальше. Юхан же, сделав еще одну попытку найти подходящие слова, которые смогли бы выразить его мысли и чувства, быстро понял всю тщетность своих усилий, поскольку голова казалась абсолютно пустой, и попробовал решить вопрос с кофе. В конце концов, ему удалось найти кружку среди немногочисленных вещей, оставшихся в кухонных шкафах. Он наполнил ее водой из-под крана и только тогда обнаружил, что это был подарок полученный им в далеком прошлом от Марты. «Самому лучшему мужчине» — значилось на ней. При виде этой надписи Юхан слегка покраснел, поскольку ему всегда не нравилось, когда люди владели подобными вещами с шаблонными объяснениями в любви и другими идиотскими посланиями. Сейчас оно вызвало у него грустные воспоминания о давно минувших временах. Они ведь когда-то были действительно счастливы даже если с той поры прошла почти целая вечность. Сейчас же Юхан не мог больше оставаться в доме и минуты. Он снова оделся и быстро вышел. На улице шел мерзкий дождь, чьи крупные капли, похоже, проникали сквозь одежду. Юхан скоро почувствовал, как тонкие холодные ручейки побежали у него по шее и, спрятавшись от непогоды под крышей автобусной остановки, достал телефон. Он сделал несколько глубоких вдохов и позвонил Ругеру. «Ах, это ты, сукин сын!» — сказал тот и рассмеялся. «Боже, какой вечер! Мы здорово повеселились!» и Йохан согласился с ним. Ну да, они отдохнули на славу. Он также упомянул свое преждевременное бегство и попытался описать его немного шутливо. Это сработало. Ругер прямо давился от смеха. «Да, кстати, мы кое-что решили относительно тебя», — сказал он, когда успокоился. «Но тебе придется держать себя в руках относительно спиртного какое-то время. Я уезжаю в командировку в Лондон на встречу с заказчиками. Ситуация немного отчаянная, как ты уже понял, но все образуется». «Однако тебе надо будет подождать моего возвращения. Я не хочу оставлять тебя на съедение коллегам, пока меня самого не будет на месте». Замечательно. С момента своего пробуждения Юхан боялся, что доброжелательность Ругера была результатом его «праздничного настроения», как он сам обычно называл подобное состояние легкого подпития. А в таких случаях он зачастую не считал себя обязанным отвечать за сказанные накануне слова – и держать данные тогда же обещание. «Я с нетерпением жду твоего возвращения», сказал Юхан. «Послушай, все образуется, черт побери. И, кстати, похоже, Лена стала настоящим экспертом во всем, что касается приложений для знакомств. Она наверняка сумеет помочь тебе, когда снова начнет относиться к тебе благожелательно». «Естественно. Увидимся». Юхан сунул мобильник в карман, И еще какое-то время сидел на остановке и смотрел на дождь. Он не имел ни малейшего желания возвращаться и опять видеть горы ящиков и коробок. Вместо этого он решил прогуляться до находившейся неподалеку пиццерии, перекусить и выпить один, а то и пару бокалов пива. После такого неприятного начала дня ему требовалось восстановить силы. И еще... Ему нужно было снова обрести уверенность в себе.